Глава 699. Хаджар с Эйненом какое-то время играли в гляделки. Я, островитянин, перебивая товарища, поднялся на ноги и отошел к костру. «Есть такие секреты, мой варварский друг». Сломав несколько веточек, Эйнен бросил их в пламя, которые мы не рассказываем не из-за недоверия к человеку, а чтобы защитить его. Хаджар смотрел на друга. Тот, в свою очередь, разглядывал танцующие языки огня. На пустоши опускалась ночь. На небе зажигались вечерние звезды. Росцепью драгоценных камней они обрамляли убывающую луну. Поднявшись не без труда на ноги, Хаджар подошел к Эйнену. Он сжал его плечо и, опустившись рядом, протянул руки к огню. "Спасибо", прошептал он. Эйнен протянул другу чарку с дурно пахнущей жидкостью. Хаджар принял и отхлебнув, сморщился. "В следующий раз будешь думать перед тем, как кланяться порогу дома праотцов". Хаджар улыбнулся, кутаясь в плед, сжимая в холодных ладонях чарку. Он наслаждался моментом. Моментом осознания того, что у него есть такой друг, на которого действительно можно было положиться, довериться как самому себе. «Как мы выжили?» — спросил Хаджар. «Я точно знаю, что даже этот удар вряд ли бы убил всех шестерых, максимум троих, двоих, — поправил Инен. Тем более...» — Хаджар сильнее завернулся. Дул северо-западный ветер. Он приносил холод с ледяных гор Гревендора, и, окажись сейчас в пустошах смертный, выживе он каким-то образом под давлением местной атмосферы, то мгновенно превратился бы в ледышку из-за этого ветра. Небесному солдату подобный холод, разумеется, доставлял неудобства, но смертельным не был. Нам повезло, и рассказал о произошедшем, обдумав услышанную историю, Хаджар действительно, кроме как везением, произошедшее назвать не мог. Если бы лавина учеников разных школ не пересекла их поле боя, то сейчас бы Хаджар с Эйненом уже стояли перед домами праотцов. «Он действительно так и сказал?» – переспросил Хаджар. «Что встреча только началась?» – Эйнен кивнул. Движение его головы было сложно не просто увидеть, а даже заметить. Но Хаджар уже давно привык к подобному. «Самонадеянный ублюдок», — процедил Хаджар. «Этот ублюдок едва не познакомил нас с посмертием. Просто потому, что застал врасплох. Скорее, потому, что мы оказались слабее. Наши техники оказались слабее. Наши стили оказались слабее. Хаджар открыл было рот, но замолчал. Он вновь, как наяву, увидел цифры, показанные ему нейросетью. В действительности Гурт, если опираться лишь на одни вычислительные значения, был чуть ли не втрое искуснее, чем любой из пары друзей. Поспорить с иненом Хаджар не мог. Тот был абсолютно прав. Им просто повезло. «Нам нужно возвращаться в столицу, Хаджар», — продолжил островитянин. «Если мы продолжим впустую наращивать грубую силу, то вскоре даже распоследний образованный аристократ станет серьезным противником». И вновь Хаджар промолчал. «Ты хочешь отказаться от поисков гробницы Декатера? догадался Хаджар. Эйнен пожал плечами. Надломив еще несколько веточек, он оставив себя одну, остальными снова подкормил и без того жаркое пламя. И тут Хаджар все понял. «Ты пришел сюда ради Доры!» Энен повернулся к товарищу. Он приоткрыл свои нечеловеческие фиолетовые глаза. Хаджар не увидел в них злобы или раздражения, только немного печали и буквально океан разочарования. Островитянин отвернулся. «Шест-копье — редкий вид оружия, мой варварский друг. И как бы ни был богат декотер, вряд ли он оставил после себя техники для моего оружия, не говоря уже о наследии». С этим трудно было спорить. Хаджар прошел сквозь сотни и тысячи сражений, но лишь дважды видел, чтобы кто-то использовал шест-копье, причем один раз пришелся на воспоминания Трависа. «А что, если я скажу тебе, что гробница Декатера построена в древнем лабиринте?» «Ненавижу лабиринты!» «Погоди, погоди!» – замахал руками Хаджар. «В древнем лабиринте, который соорудил последний король!» Упоминание о последнем короле заставило островитянина слегка дернуться. Оно и неудивительно. За предыдущие недели все, что было связано с Эрхардом, не закончилось для друзей ничем хорошим. «Откуда такая информация, Хаджар?» Вместо ответа Хаджар выразительно посмотрел на друга. Тот, поняв, что речь идет об очередных секретах, отвернулся к костру. Следующие веточки полетели в весело трещащее пламя. «Понятно», — протянул островитянин. «И думаешь, там найдутся подходящие нам техники?» «Уверен», — кивнул Хаджар, — «насчет техник на все сто процентов, а если повезет, то отыщем мы наследие». Фиолетовые глаза Инена вновь открылись. Он сурово посмотрел на друга. Настолько, что Хаджару даже стало не по себе. «Наследие — это не то, чем можно шутить, мой друг». Хаджар прекрасно понимал напряженности Инена. Отличие техники и наследия было практически таким же, как между техникой и стилем. Они вроде относились к одному и тому же способу владения оружием, но нет. Подобное внешнее сходство оказывалось в корне неверным сравнением. Если техника, ступень за ступенью, позволяла человеку по-разному применять энергию, то наследие оно давало полное. Всеобъемлющее знание. В него включались и техники, и стили, и определенные подсказки к мистериям, а именно мистерии порой являлись куда более крепким камнем преткновения, чем невозможность перейти на следующую ступень развития. К примеру, та же самая нейросеть, какими бы она мощностями ни обладала, не могла раскусить и рассчитать такие глубокие вещи, как вдохновение, озарение и рождаемое ими понимание мистерий. Наследие же – вещь настолько тяжелая для создания, насколько и полезная наследнику. Ведь недаром потомков правящей семьи великих кланов называли «младшими» или «старшими наследниками». И дело здесь было вовсе не в порядке наследования главной табуреткой клана, а в том, какое наследие при достижении ступени повелителя они получали. Старшие наследники, разумеется, обретали полное наследие. Созданное основателем клана и развиваемое и улучшаемое последующими главами, оно включало в себя практически сформированный путь развития. Для сравнения, любой, даже самый одаренный адепт, лишенный наследия, взбирался по ощеренной камнями скале, прорубал дорогу через плотные джунгли и переплывал горные реки. Так выглядел его путь развития. Но тот, кто имел в своих руках наследие, шел по протоптанной, ухоженной, заботливо выстланной перед ним тропинке. И, дойдя до конца дороги, то есть, полностью осознав, впитав наследие, он мог присоединиться к другим адептам, рвущим жилы ради развития. Вот только те сотни метров, где другим приходилось рисковать всем ради силы, наследник прошел в комфорте и удобстве. Фундамент его развития всегда будет крепче и плотнее. Его понимание сути вещей глубже и объемнее. Именно поэтому любой адепт, знавший о существовании наследий, был бы готов продать душу ради них. И чем сильнее создатель наследия, тем лучше для адепта. Поэтому тень бессмертного мечника, который Хаджар отказал в Балиуме, была так поражена. Ведь даже сам император Дарнаса продал бы душу ради того, чтобы приобрести хотя бы призрачную возможность даже не получить, а сразиться за наследие бессмертного мечника. Если верить словам черного генерала, то в лабиринте Эрхарда действительно можно было найти подходящее Энену наследие. Сам же Хаджар шел вовсе не за наследиями меча. Ему требовалось от Эрхарда лишь одно – свиток техник меча, созданных сильнейшим мечником в истории – Дарханом. Что же... Островитянин хлопнул по коленям и поднялся. «Тогда отправляемся».